Охо натерпелся страху гончар из славного города Дорбиона в это утро. Сначала-то он чуть не заснул лежа на липком от крови дощатом полу среди полуживых гвардейцев, но не успел одноруки возница провести телегу и половину дороги земля задрожала так, что деревянные колеса запрыгали, словно телега понеслась вниз по щербатой лестнице. Осмелившись высунуть голову за борт, раф едва не лишился чувств от ужаса. В мертвенном свете холодного утреннего солнца прямо на них катилась лавина чудовищ, спущенных со своих заговоренных цепей. Раф нырнул обратно на днище, закрыл голову руками и попытался молиться. Но слова молитвы путались и вязливо костеневшим рту. Сколько продолжался весь этот кошмар, Раф точно сказать бы не смог. Время для него остановилось. А когда вдруг стало потише, несчастный ополченец не сразу поверил в то, что и на этот раз остался в живых. Не решаясь выглянуть и осмотреться, он почувствовал, что телега, кажется, не движется. А он сам, до того лежавший вроде бы на дне телеги, между двумя стонущими ранеными, сейчас почему-то оказался прижатым к борту, и никто рядом с ним не стонал. И ветер, ранее не проникавший за тележные борта, Теперь трепал его волосы и леденил конечности. Потом наверху что-то захлопало и затрещало. Раф все-таки поднял голову и обнаружил, что лежит на обломках телеги, вокруг которых раскиданы мертвые тела. Однорукого возницы нигде видно не было. Рав сообразил, что каким-то образом опять выжил, попавшись на пути орде демонов, но радости по этому поводу не испытал потому что небеса все так же исходили с Вистом и Клекотом. Раф вспомнил, что уже слышал такое в Агаре. В ту гиблую ночь, когда город подвергся налету мятежных магов, выродившихся как эльфы, так объяснили после ополченцам гвардейские капитаны. Тогда Раф удачно спрятался в ворах соломы в углу сарая, который ему и еще полусотни таких же ополченцев определили в качестве казармы. Спрятался и заткнул уши, чтобы не помереть от испуга. Теперь прятаться было негде. Теперь нужно было бежать подальше отсюда и как можно быстрее. И Раф побежал. Страшный бой гремел в небесах. Вверх Раф рискнул взглянуть один единственный раз, а взглянув, ахнул. «Эльфы, сожри меня, Харан, эльфы!» и припустил еще быстрее. Бугры шатров королевского лагеря, приближаясь, раскачивались и подпрыгивали в глазах Рава. Этот лагерь был единственным ориентиром, которым располагал в бешеном своем бегстве ополченец. Единственным местом, где он мог бы найти спасение от бушевавшего вокруг сумасшествия. Хотя, судя по тому, как беспорядочно бегали люди между этими шатрами, и в лагере вряд ли можно было спастись. Но больше бежать было некуда. Когда наверху прекратился грохот, свист и клёкот, когда перестали озарять равнину вспышки магического огня, Раф не заметил. Просто в какой-то момент он обратил внимание на то, что среди шатров лагеря прекратилась паническая беготня. Капитаны выстраивали отряды гвардейцев, а маги в серых балахонах и остроконечных колпаках соединились в живые кольца, сцепившись друг с другом за руки. Тогда ты и понял, Раф, что кроме завывания ветра не слышит ничего. И сразу же увидел сияющих в свете солнца горгулей. Несколькими широкими клинями они с воздуха атаковали лагерь. Зеленоволосые всадники восседали на горгульях. «А смрадокрылов-то, видать, больше нет в этом мире», – догадался Раф. И немедленно рухнул на землю, запнувшись, о торчащие из земли камни – Одного из множества гномних колодцев, раскиданных по равнине. Боли в ушибленной ноге ополченец не почувствовал. Он сидел на земле с раскрытым ртом, уставясь в сторону лагеря. Потому что из центра кругов, образованных взявшимися за руки серыми, рванули к небу лохматые столбы небывалого, остро-синего цвета. Более десятка таких столбов пронзили небо над лагерем. Равнину окатило ослепительной голубой волной а столбы, трепеща, загудели и стали разрастаться на вершинах гигантскими щупальцами. Щупальца зашарили в головокружительной выси, точно ища подходящую жертву, чтобы схватить ее и уничтожить. Эльфы на своих горгульях бросились в рассыпную, разбив стройные клини. Земля вдруг встала на дыбы и сбросила с себя равва. Взвизгнув, ополченец куда-то покатился, обо что-то шлепнулся, И вдруг снова ощутил под собой твердь. Гномий колодец, куда он угодил, раскрылся. Две громадные полукруглые каменные створки поднялись, выпустив облака тысячелетней пыли и удушающего подземного смрада. А из земляного нутра выпрыгнул коренастый карлик, облаченный в кольчугу невиданного красного металла. Шипастый круглый шлем прикрывал голову. В одной руке Карлик держал прямоугольный щит, почти с него самого размером, в другой причудливо изогнутый меч. Карлик сорвал со своего лица какие-то тряпки, обнажив заросшее рыжей бородой свирепое лицо и взмахнул мечом. Тут Раф, ставший первым человеком за долгие века, кто узнал истинное назначение гномих колодцев, плавно скользнул в глубокий обморок. И уже не видел того, как еще и еще открываются колодцы, как темным фонтаном выплескиваются оттуда сонмы воинов маленького народа, которому наконец-то вернули древнее право носить при себе оружие и сражаться. Заклинания, заученные когда-то давно, теперь послушно всплывали в памяти сэра Эрла. Прошелестев губами большое слово гибельных брызг, горный рыцарь швырнул вринувшегося к нему шестиногого демона Пригоршню черной энергетической субстанции. Мириады крохотных черных клинков пронзили несуразное тело, разбив как лед защитные пластины. Тварь завалилась на бок, и на нее тут же скакнул другой демон, косматый, словно медведь. Пасть, скалящаяся чудовищными клыками, торчащими в разнобой, раскрылась в сиплом реве. Эрл подставил щит под удар когтистой лапы, и из-под щита коротким выпадом распорол брюхо демона. Краем щита шиб демона в пропасть. Рядом с ним чудовищный багровый пес и серебряный волк, на сияющих боках которого темнели следы от громадных острых зубов, сцепившись, катались по камням. Эрл, быстро и тщательно примерившись, вонзил меч в глаз демона. Клинок громко скрипнул о кости черепа, когда рыцарь вытягивал меч обратно. Волк тотчас вскочил на все четыре лапы и, наскоро отряхнувшись, стал взбираться на груду булыжников, на вершине которой замер еще один косматый демон. Рыцарю показалось, что волк оглянулся на него с благодарностью. Шестиногая тварь, воздвигшаяся на насыпи укреплений, выплюнула из пасти сноп бесцветных щупалец в лицо Эрлу. За мгновение до этого рыцарь успел поднять щит. Щупальцы оплели щит и стиснули его, превратив в груду обломков. Мощный удар топора развалил узкую морду надвое. Эрл, прижав к груди занывшую от удара руку, доспешный металл, на который оказался смят, точно пергамент, отскочил в сторону. Граф Боргард стряхнул с широкого лезвия топора капли черной слизи и подхватил с земли чей-то щит, густо забрызганный кровью. Эрл принял щит, но граф не отпускал его. «Надо отходить!» – крикнул хозяин замка Орлиное гнездо. «Их уже не остановишь!» За спиной Боргорода ощетились тяжелыми копьями его ратники. Ловко перебравшись через завалы, шестиногая тварь кинулась на них, но повисла на остриях копий, сразу же обломив три из шести древков, удерживающих ее над землей. Боргард стоял, поигрывая топором, почти вплотную к Эрлу, по левую его руку. По правую руку горного рыцаря отряд радников во главе с бароном Траганом держал оборону наполовину рассыпавшегося завала, на который все лезли и лезли демоны. «Надо подниматься выше!» – крикнул еще Боргард. «Линия обороны прорвана в нескольких местах. Западные тропы кишат чудовищами». Все, что осталось, это узкий коридор. Левый фланг держит мои ратники. Правый – воины барона Трагана. Эрл, громыхающий скороговоркой, прохрипел песнь жидкого льда. Два косматых демона и тварь, похожая на громадного пса с содранной шкурой, обросли толще магического льда и обрушились вниз со скального обрыва. Эрл знал, что ударившиеся камни, они разлетятся на осколки. «Сэр Атун!» – не оборачиваясь, крикнул Эрл. «Погиб!» – рявкнул в ответ Боргард. «Маги!» «Мертвы!» «Режак и Астарк!» «И сэр Урих!» – продолжил за него граф. «Эти слюнтяи прогнулись под напором демонов почти сразу же. Они и их ратники попытались сбежать, но не смогли. Если бы не подоспели мои люди, лагерь пал бы еще час назад». «Все мертвы, сэр Эрл!» «Все мертвы, кроме нас! Надо отходить! Надо подниматься выше в горы!» Лапа, вооруженная длинными кривыми когтями, вцепилась в булыжник завала. Эрл и Боргард почти одновременно ударили по ней. Меч и топор размозжили конечность, и ее обладатель, Воя, полетел в пропасть под укреплениями. Эрл кинул взгляд на вершину кучи камней. Два багровых пса рвали на части серебряного волка – Его раны источали серую полупрозрачную дымку. Сколько уже этих удивительных созданий, принявших на себя первый удар атаки демонов, погибло на глазах горного рыцаря. А этот, кажется, был последним. Сэр Эрл сначала прочел закрывающее слово тьмы, а потом, когда из трещин в камнях поднялась неприглядная чернота, ответил Боргарду. «Отходим». И он и оставшиеся в живых рыцари серых камней граф Боргард, хозяин замка Орлиное Гнездо, и барон Траган, хозяин замка Полночная Звезда, понимали. Это отступление всего только отсрочка неминуемой смерти. Пусть там, на верхних отрогах, они отобьются от демонов. Пусть воля богов будет такова, что они выживут в этой битве. Но несметные полчища королевских солдат рано или поздно настигнут их, горстку израненных и измученных. Откуда-то появился бронат, шлема на нем не было, лицо заливало кровь. «Простите, милорд», – задыхаясь, сказал он Эрлу. «Мне казалось, я навсегда потерял вас в этой неразберихе. Одно из чудищ, которое я пронзил мечом, рухнуло прямо на меня, едва не задавив». Боргард скользнул по бронаду равнодушным взглядом. Эрл, который не думал уже увидеть своего оруженосца живым, хлопнул Баранада по плечу. «А что, сэр Эрл?» – хмыкнул вдруг граф Боргард, подняв забрало. «Сдается мне, еще какое-то время престол Гайлона будет пустовать». Горный рыцарь взглянул прямо в глаза хозяину Орлиного гнезда. «Ага», – сказал Боргард. «Идя по пути долго, мы должны были наступать в твой след, сэр Эрл». «Потому что когда-то мы все избрали этот путь. Этой ночью мне показалось, что ты свернул на такую тропку, куда нам ходу нет. Но я рад, что ошибался. Я рад, сэр Эрл, что ты остался там, где и должен был остаться. Печально было бы понимать, что мы присягали в верности не тому». «Главное, будто прочитал Боргард мысли Эрла». Чтобы беззаконного короля не стало, так ведь? Говорить что-либо показалось Эрлу ненужным. Он просто кивнул.